Глава девятая. Гуляя среди могил. Хотелось бы верить, что если бы меня не придавил груз печали, я бы раньше заметила грядущие беды, но, по правде говоря, не уверена, что можно было что-то предпринять. Из личного дневника Нава Нихалин. семьдесят 1174. Каладин вел свой отряд на одно ущелье, потому что решил, что так нужно. Они спускались по веревочной лестнице, как делали и в армии Садаса. Эти штуковины были ненадежными. Веревки перетирались, обрастали мхом, перекладины ветшали за множество великих бурь. В прошлом Каладин не потерял ни одного человека из-за шквальных лестниц, но постоянно об этом беспокоился. Это было совсем новое. Он точно знал, потому что интендант Ринт Почесал голову, услышав запрос, а после велел соорудить именно такую лестницу, какая требовалась Каладину. Она была крепкой и ладной, как и вся армия Далинора. Каладин достиг последней ступеньки и спрыгнул на дно. Сил спустилась и заняла место на его плече, а он поднял сферу, чтобы осмотреться. Единственный сапфировый броум. Больше, чем он заработал за все время, пока был мостовиком. В армии Садеса Мостовики часто отправлялись на дно ущелий. Каладин по-прежнему не знал, делалось ли это по причине скудности ресурсов на расколотых равнинах или попросту ради того, чтобы дать мостовикам какую-нибудь черную работу, которая ломала бы их волю в перерывах между вылазками с мостом. В этом ущелье явно никто не успел побывать. Ни тропинок, протоптанных сквозь беспорядочные завалы натасканного бурей мусора, ни посланий или инструкций на царапанных на поросших лишайником стенах. Как и прочее, оно напоминало вазу, нижняя часть шире, потрескавшейся верхней, потому что по ней во время великих бурь неслись потоки воды. Дно относительно плоское, все неровности сглаживали окаменевшее отложение крема. Продвигаясь вперед, Каладин был вынужден выбирать дорогу среди разнообразного мусора, Сломанные ветки и целые стволы деревьев, вырванных бурей, где-то на другом конце равнин. Треснувшие панцири камнепочек, бесчисленные спутанные клубки высохших лос, похожих на негодную шерсть. И, конечно, трупы. В ущелье попадало множество мертвецов. Каждый раз, когда люди проигрывали в битве за плато, им приходилось отступать, бросая павших. Сада с буря бы его побрала, оставлял трупы, даже если побеждал а мостовиков бросал и раненых, беспомощных, хотя их можно было спасти. После великой бури мертвецы оказывались здесь, в ущельях. И поскольку бури неслись на запад, к военным лагерям, вода тащила трупы в этом направлении. Каладин обнаружил, что почти на каждом шагу наступает на кости, запутавшиеся в листве, скопившиеся на дне ущелья. Пока он выбирал дорогу со всей возможной почтительностью, Спустился камень и что-то негромко произнес на своем родном языке. Каладин не знал, проклятие это или молитва. Сил покинула плечо Каладина, взмыла в воздух, потом по дуге направилась к земле. Там она обрела форму, которую он считал ее настоящим обликом, превратилась в девушку в простом платье, ниже колена оно клубилось туманом. Она присела на ветку и уставилась на бедренную кость, что выглядывала из-подомха. под мха. Ей не нравилось насилие. Он даже сейчас не был уверен, понимает ли Спрэн смерть. Она говорила о смерти как ребенок, который пытается осознать нечто, превосходящее его разум. «Что за бардак?» — пробормотал Тефт, спустившись. «Фу, да тут вообще ни разу никто не прибирался!» «Это могила», — сказал камень. «Мы внутри могилы». «Все ущелье могилы», — голос Тефта разбудил эхо во тьме. «А это просто неряшливая могила». «Смерть почти всегда выглядит неряшливо», — ответил Каладин. Пожилой мостовик фыркнул, потом занялся встречей новых рекрутов, которые спускались следом. Моаш и Скар охраняли далинера и его сыновей. Те отправились на какой-то пир светлоглазых, и Каладин был рад, что удалось избежать такого задания. Взамен он явился сюда вниз, вместе с тертом К ним присоединились сорок мостовиков, по двое из каждого вновь сформированного расчета которых Тефт обучал в надежде, что из них получатся хорошие сержанты, способные возглавить собственные отряды. «Внимательно оглядитесь по сторонам, парни», — приказал им Тефт. «Вот откуда мы все родом. Вот почему некоторые зовут нас костяной командой. Мы не заставим вас пройти через все то, что пришлось делать нам, и вам же лучше. Нас в любой момент могло смыть великой бурей». Теперь нам помогают буры-стражи Далина Рахалина, и риска почти нет. Но на всякий случай будем держаться поближе к выходу». Каладин скрестил руки на груди, наблюдая, как Тефт инструктирует новобранцев, пока камень раздает им тренировочные копья. Сам Тефт остался без копья, и хотя он был ниже ростом, чем большинство собравшихся вокруг мужчин в простой солдатской форме, они все же глядели на него со страхом. «А чего ты ждал?» — подумал Каладин. Они мостовики, даже вялого ветерка, боятся. Тефт, судя по всему, полностью владел ситуацией, и это ему нравилось. Что-то было в этом правильное. Рой из небольших светящихся шаров возник вокруг головы Каладина. Это были спрены в виде золотых сфер, которые лихорадочно метались. Он вздрогнул от неожиданности и уставился на них. Спрены славы. Вот буря. Ему показалось, что подобного не случалось уже много-много лет. Сил шмыгнула к нему и присоединилась к спренам славы, со смехом вертясь вокруг головы Каладина. «Гордишься собой?» Тефтом, пояснил Каладин. «Он тут главный». «Ну, разумеется. Ты ведь назначил его главным, верно?» «Верно. Однако дело не в том, что я его назначил, а в том, что он это заслужил. Идем-ка. Давай пройдемся». Она кивнула, взмыла в воздух, и села, закинув ногу на ногу, как если бы чинно разместилась в невидимом кресле. В такой позе она продолжала парить, неотступно следуя за ним. «Вижу, ты опять перестала притворяться, будто следуешь законам природы», — заметил он. «Законом природы?» — с явным изумлением переспросила девушка Спрен. «Законы придумывают люди, у природы их нет». «Если я брошу что-то вверх, оно упадет. Может и не упасть». «Это закон?» «Нет». — ответила Сил, задрав голову. — Это больше похоже на дружеский уговор. Он посмотрел на нее, вскинув бровь. — Преном приходится сдерживать свои порывы, — сказала она, подавшись вперед с видом заговорщицы. — Иначе у вас поломаются мозги. Каладин хмыкнул и обошел кучу костей и веток, пронзенную копьем. Изъеденной ржавчиной, оно напоминало памятник. — Ой, да ладно тебе! — Сил тряхнула волосами. — Мог бы хоть усмехнуться. Каладин продолжал идти вперед. «Ухмылка и усмешка — разные вещи, да немало его сил. Я это знаю, потому что я умная и красноречивая. Сейчас ты должен мною восхититься!» Далее Нархалин хочет возродить сияющих рыцарей». «Да!» — надменно проговорила Сил, паря где-то на краю его поля зрения. «Блестящая идея! Хотела бы я додуматься до нее!» Она торжествующе усмехнулась, потом нахмурилась. «Что?» Каладин повернулся к ней. «Тебе никогда не казалось несправедливым, что спрены не могут привлекать спренов? У меня сейчас точно должны были появиться мои собственные спрены славы!» «Я обязан защищать Даллинора». Каладин пропустил ее жалобу мимо ушей. Не только его, но и его семью, а может, и самого короля. И при этом умудрился упустить того, кто забрался в комнаты Далинора. Он так и не понял, каким образом кто-то сумел такое устроить. Разве что это был не человек? А Спрен мог написать те глифы на стене? Сил однажды принесла ему лист. У нее была и физическая форма, просто едва ощутимая. Не знаю. Она отвела взгляд. Я видела, что? Спрена, похожего на красную молнию. Тихонько проговорила Сил. Опасного Спрена из тех, кого я раньше не встречала. Теперь время от времени я замечаю их вдалеке. С бури приближается что-то опасное. В этом глифы не ошибаются. Он поразмыслил какое-то время, потом, наконец, остановился и посмотрел на нее. Сил. А есть еще люди, как я. Ее лицо помрачнело. Ой. Ой? Ой, ты задал тот самый вопрос. Так ты его ждала? Ага, вроде того. «Значит, у тебя было много времени, чтобы подумать над хорошим ответом?» Калладин скрестил руки и прислонился к относительно сухой части стены. «Остается лишь догадываться, услышали ли я от тебя достойное объяснение или достойную ложь». «Ложь?» — в ужасе переспросила она. Каладин, ты за кого меня принимаешь? За криптика?» «А кто такие криптики?» Сил, все еще сидя в кресле, выпрямилась и опустила голову на бок. «Вообще-то...» «Вообще-то я понятия не имею. Ух!» «Сил! Серьезно, Каладин, я не знаю, не помню!» Она схватила себя обеими руками за белые полупрозрачные волосы и потянула в разные стороны. Он нахмурился, потом ткнул в нее пальцем. «Это!» «Я видела на рынке женщину, которая так делала», — пояснила Сил, опять дергая себя за волосы. «Означает, что я удручена. Наверное, больно. Как же это? Ой-ой!» «В общем, дело не в том, что я не хочу тебе рассказывать то, что знаю. Я хочу, просто... просто не знаю, что я на самом деле знаю». «Бессмыслица какая-то. Только представь себе, как это меня бесит!» Каладин вздохнул и продолжил путь, минуя озерца стоячей воды, заполненной мусором. Вдоль одной из стен ущелья расположилась порсель чахлых, но упорных почек. Наверное, здесь им доставалось мало света. Он глубоко вдохнул тяжелые запахи жизни, мох и плесень. Полуразложившихся трупов было мало, чаще попадались уже скелеты. Каладин держался подальше от той части дна, где ползали спрены гниения, похожие на красные точки. Прямо рядом с ними заросли оборот колыхали в воздухе нежными веерообразными листьями, над которыми танцевали зеленые искры, спрены жизни. Жизнь и смерть в этих ущельях шли рука об руку. Он изучил несколько ответвлений от главного ущелья. Было странно не знать о кругу. Каладин освоил ближайшие к лагерю со ущелья лучше, чем сам лагерь. Пока шел, ущелье делалось глубже и шире. Юноша нанес несколько отметин на стены. В одной из развилок Каладин нашел круглое открытое пространство, где было мало мусора. Отметил его и пошел назад, снова поставив знак на стене перед тем, как свернуть в другую сторону. В конце концов, Они с сил обнаружили еще одно место, где стены ущелья расступались, создавая нечто вроде зала. «Приходить сюда было опасно», — проговорила она. «В ущелье? Так близко к военным лагерям ущельных демонов быть не может». «Нет. Я имела в виду, что для меня было опасно приходить в ваш мир, когда я еще не нашла тебя. Где ты была до того?» «В другом месте. Там много спренов». Я плохо помню. Там были парящие воздухи огни. Живые огни. Вроде спрена в жизни. Да, и нет. Явившись сюда, я могла умереть. Без тебя, без разума, рожденного в этом мире. Я не умела мыслить. Сама по себе была просто еще одним спреном ветра. Но ты не спрен ветра! Каладин присел возле большого озерца. Ты спрен чести. Да! Каладин сжал сферу в ладони. И, похожее на пещеру пространство погрузилось в густые сумерки. Наверху был день, но трещина небесного цвета казалась далекой, недосягаемой. Груды нанесенного потопом мусора окутались тенями и как будто вновь обрели плоть. Куча костей теперь походили на безвольные руки, на трупы, сваленные друг на друга. Миг спустя на Каладина нахлынули воспоминания. Вот он с воплем несется на строй лучников Паршенди, Его друзья умирают на пустынных плато, захлебываясь собственной кровью. Грохот копыт по камню, неуместное пение на чужеродном языке, крики людей темноглазых и светлоглазых — мир, которому было наплевать на мостовиков. Они были мусором, жертвой, которую следовало бросить в ущелье, чтобы очистительные воды потопа унесли ее прочь. Это и был их истинный дом. «Эти дыры в земле!» Эти места расположены ниже всех прочих. Когда его глаза привыкли к полумраку, воспоминания о смерти схлынули, хотя ему не суждено было когда-нибудь от них избавиться. Он всегда будет носить эти шрамы в памяти, как и множество шрамов на теле, как и те, что на его лбу. Озерцо перед ними излучало темно-фиолетовый свет. Каладин заметил это раньше, но при свете его сферы разглядеть такое было непросто. Теперь в сумерках проявилось жутковатое свечение поверхности воды. Сил приземлилась возле озерца. Она выглядела, как женщина, стоящая на океанском берегу. Каладин нахмурился и подался вперед, чтобы лучше ее разглядеть. Она казалась другой. «Может, ее лицо изменило форму?» «Подобные тебе и впрямь существуют», — прошептала Сил. «Я их не знаю» но слышала, что другие спрены пытаются по-своему вернуть то, что было потеряно. Спрэн посмотрела на него, и ее лицо вновь обрело знакомое очертание. Мимолетная перемена была едва различимой, и Каладин сомневался, что она ему не померещилась. «Я — единственный Спрэн чести, явившийся сюда. Я...» Она как будто напрягала память. «Мне запретили! Я все равно пришла, чтобы разыскать тебя!» «Ты знала обо мне?» «Нет, но я знала, что найду тебя!» — она улыбнулась. «Я летала вместе с кузенами и искала. Со спрэнами ветра. Без нашей связи я, в общем-то, одна из них, хотя они и не умеют делать то, что делаем мы. А то, что мы делаем, важно. Так важно, что я все бросила и пришла, против воли бури отца. Ты его видел во время бури». Волоски на руках Каладина встали дыбом. Он и впрямь видел во время бури какое-то существо. Лицо огромное, как само небо. Кем бы оно ни было, спреном, Вестником или Богом, Каладин не удостоился пощады от его ветров в тот день, когда висел вниз головой. «Каладин, мы нужны», — негромко проговорила Сил. Она махнула ему, и он опустил руку к берегу маленького фиолетового океана, который слабо светился во тьме ущелья. Спрен взошла на его ладонь, и он встал, поднимая ее. Она прошагала по его пальцам, и Каладин ощутил легкое давление ее веса, что было непривычно. Он повернул руку, когда Спрен дошла до края ладони, и, наконец, Сил оказалась стоящей на кончике его пальца, сцепив руки за спиной. Он поднял этот палец к лицу, и их взгляды встретились. «Ты, — сказала Сил, — должен стать тем, кого ищет Архалин. Нельзя допустить, чтобы его поиски оказались напрасными. — Сил, они заберут это у меня, — прошептал Каладин. — Придумают, как отнять тебя у меня. — Глупости, сам знаешь? — Знаю, но чувствую, что все наоборот. Они сломали меня. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не сияющий. Я не это видела. — На поле боя, после предательства Садаса, когда люди попали в ловушку, и им не от кого было ждать помощи, «В тот день я видела героя». Он посмотрел ей в глаза. У нее были зрачки, хоть и созданные из разных оттенков белого и синего, как и все остальное в ней. Спрэнт светилась слабее самых тусклых сфер, но этого хватало, чтобы озарить его палец. Она улыбнулась, явно не испытывая ни малейших сомнений в нем. Хоть кто-то из них не сомневался в нем. «Я попытаюсь». — прошептал юноша. Он пообещал. — Каладин! Это был голос камня с его отчетливым рогаецким акцентом. Он произносил «каладин» с ударением на последний слог вместо обычного «каладин» с ударением на первую «а». Сил взмыло с пальца юноши, превратилась в светящуюся ленту и упорхнула к камню. Он выразил ей уважение по коснувшись рукой плеч, а потом подняв колбу. Сил хихикнула, ее глубокомысленная серьезность мигом превратилась в девчачий восторг. Сил, быть может, состояла лишь в дальнем родстве со спренами ветра, но проказливая натура их явно объединяла. «Эй!» — Каладин кивнул камню и опустил руку в озерцо. Он выловил аметистовый броум и поднял его. Где-то на равнинах светлоглазый умер с этой сферой в кармане. Будь мы все еще мостовиками, это было бы сокровище. Мы по-прежнему мостовики. Камень приблизился и взял сферу у Каладина. И это по-прежнему сокровище. А, пряности, которые мне выдал интендант, тумалки. Я обещал, что не стану готовить еду из навоза. Но это трудно, потому что солдаты привыкли к пище, которая не слишком от него отличается. Он поднял сферу. Я использовать это, чтобы купить лучшее, да? Конечно. Сил приземлилась на плечо камня, превратившись в девушку, и села. Камень покосился на нее и попытался поклониться собственному плечу. «Сил, прекрати издеваться над ним», — попросил Каладин. «Это же весело!» «Будь благословенна за помощь для нас, мафахлики», — сказал ей камень. «Я стерплю все, что только пожелаешь от меня. И раз я теперь свободный, то могу построить святилище, которое будет достойно тебя». «Святилище?» переспросила сил распахнув глаза о, -о, -о сил воскликнул каладин перестань камень я нашел хорошее место где парни смогут тренироваться оно отсюда в паре ответвлений я сделал отметки на стенах да мы эту вещь увидеть тефт повел туда людей странно это место пугает сюда никто не приходит и все таки новые рекруты они раскрываются предположил каладин да «Как ты узнал, что это случится?» «Они там были», — пояснил капитан. «В лагере Садаса, когда нам предписали проводить все дежурства без исключения в ущельях. Они видели, что мы сделали, и слышали истории о том, как мы учились. Приведя их сюда, мы пригласили их в свой круг. Это что-то вроде обряда посвящения». У Тефта были проблемы с тем, чтобы пробудить в бывших мостовиках интерес к его тренировкам. Старый солдат все время раздраженно орал на них. «Они же сами решили остаться с Каладином, а не воспользоваться свободой. Так от чего же не хотят учиться?» Их нужно было пригласить, и не только словами. «Ну ладно», — сказал камень. «Меня послал Сикзел. Он хочет знать, готов ли ты поупражняться, применяя свои способности». Каладин глубоко вздохнул и посмотрел на сил, потом кивнул. «Да, приведи его». «Можем заняться этим здесь». «А, наконец-то! Сейчас я за ним сбегаю».